Из генерал-губернаторского дома чиновник особых поручений прямиком отправился в жандармское управление на Малую Никитскую. Пока ехал в княжьем обитом синим бархатом воске, размышлял, как вести себя с полковником Сверчинским. Конечно, гипотеза о том, что Станислав Филиппович, многолетний конфидент князя и ведущего, связан с революционерами, требовала известной живости воображения. Но воображением бог статского советника не обделил.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 — Ждут. Позвольте, ваш сокровие, шубу и головной убор. Отнесу в гардеробную. Рассеянно поблагодарив, Раст Петровича глядел знакомый интерьер так, будто видел его впервые. Коридор с чередой одинаковых клеенчатых дверей. Скучные голубые стены с казенным белым бордюром. В дальнем конце — гимнастический зал. Возможно ли, чтобы в этих стенах таилась государственная измена? приемный дежурил адъютант управления, поручик Смыльянинов. Румяный молодой человек с живыми черными глазами и лихо подкрученными усиками. «Здравия желаю, Рас Петрович!» — весело приветствовал он привычного посетителя. «Какова погодка, а?» «Да-да», — «Да -да, покивал чиновник. «Я пройду?» И запросто на правах старого сослуживца, а в скором будущем, возможно, и непосредственного начальника, вошел в кабинет. «Ну?»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 — И ничего от вас не утаиваю. — Уверяю вас, это или питерские, или гнездиковские, — расширил красивые бархатные глаза полковник. — Под гнездиковскими, имея в виду охранное отделение, расположенное в Большом Гнездиковском переулке. — Про питерских ничего сказать не могу. Не располагаю достаточной полнотой сведений. А вот у подполковника Бурляева в помощниках Швале довольно. И бывшие нигилисты, и всякие темные личности там бы, и пощупать. Я, конечно, не смею обвинять самого Петра Ивановича, упаси Боже, но за негласное обеспечение безопасности отвечала его филерская служба, а, значит, был какой-никакой инструктажец, разъяснения перед изрядной группой весьма сомнительных субъектов. Неосмотрительно. И еще одно. Сверчинский замялся, словно не зная, стоит ли продолжать. «Что?» — спросил Фондорин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 — поморщился статский советник. — Ну, не обязательно провокаторы. Иногда просто информанты. Без них в нашей работе никак невозможно. — Откуда вашим шпионам знать подробности встречи секретного гостя, да еще вплоть до описания моей внешности? — сдвинул черные стрелки бровей Рост Петрович. — Что-то не пойму. Полковник был в явном затруднении. Он слегка покраснел, закрутил ус еще круче,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 Вашего Смылининова.